Глава 6. Просыпаемся, просыпаемся. Фактически я не проснулся. Мне просто сунули градусник под мышку. Всю ночь я писал, переносил заметки из бумаги в телефон, уснул, кажется, буквально за полчаса до замера температуры. Мне казалось, что я открыл глаза и даже что-то ответил, но потом обнаружил себя спящим. И так несколько раз подряд. В какой-то момент я прекратил бессмысленную борьбу и провалился в глубокий сон. Просыпаемся. На этот раз мне удалось прийти в сознание. У двери палаты стояла незнакомая мне сестра, бледная, кажется, довольно молодая девушка с жидкими русыми волосами. Это уже новая смена заступила. Значит, я проспал еще часа два? Что случилось? Собирайтесь, вас переводят в общую палату. Я одновременно обрадовался и напрягся. С одной стороны, наконец-то можно будет посмотреть на психов и собрать материал. С другой вряд ли это будет приятное приключение, а можно побриться. Сестра явно хотела что-то спросить, но махнула рукой и разрешила. Я сходил на пост, взял станок и под присмотром санитара принялся скрести щетину. Причем на ощупь довольно странное, но почему-то смутно знакомое и успокаивающее ощущение. Водишь бритвы, ориентируясь на сопротивление, потом шаришь рукой по щекам и подбородку в поисках уцелевших островков щетины. Причем в процессе этого исследования мысленно строишь 3D-модель своего лица. Можно даже глаза закрыть, чтобы ничего не отвлекало. Проводишь рукой по щеке и перед мысленным взором в пустоте возникает часть лица. Потом подбородок, часть шеи, Другая щека ей уже просто ради интереса нос. Нос почему-то оказался больше, чем я ожидал. Да и в целом визуализация походила на меня не очень сильно. Не писать мне портретов на ощупь. Давай быстрее, поторопил санитар. Торопится. Наверное, у него какая-то важная встреча назначена. Я завершил мыльно-рыльные процедуры, собрал свои пожитки и двинулся за санитаром. Далеко идти не пришлось, меня перевели в палату напротив. Я на секунду задержался перед дверью, сосредотачиваясь на ощущениях, цветах, запахах, звуках. Откуда-то тянуло подгоревшим молоком, отражаясь от стен, били по ушам чьи-то приглушенные голоса и шаги. Всё те же устало бежевые цвета, вечно открытая дверь без ручки. Зачем вообще делать двери, если ее никогда не закрывают? Я шагнул в палату. Она оказалась не намного больше, чем изолятор, даже с учетом туалета. Всего шесть коек изголовьями к стенкам. Такие же, в общем-то, кровати, как и в изоляторе, такие же тумбочки, ничего нового. И два зарешеченных окна. Больше всего меня впечатлил красный стул, стоящий у дальней стены. Он стоял ровно между окнами и самовольно провозглашал себе центральной частью композиции эдакой доминантой. Пустовали всего две койки: левая ближняя и правая дальняя. Я присмотрелся к психам, которых про себя окрестил сокамерниками. Банальность ассоциации немного меня развеселила. Для удобства я разделил психов на вертикальных и горизонтальных Одну койку на левой стороне и одну койку на правой стороне занимали горизонтальные психи. Их можно изучить попозже, подумал я. Все равно они лежат укрывшись одеялами и не подают признаков жизни. Наверное, тут даже лучше сказать, накрытые одеялами, как трупы. Первый вертикальный, бросающийся в глаза своей прямой как стол посанкой аккуратно подстриженный мужчина лет тридцати пяти. Он стоял возле своей койки и смотрел в окно. Догадаться, что это его кровать, было несложно. Она напоминала его самого: идеально заправленная и, кажется, даже отбитая как в армии. Он, наверное, мог бы быть неплохим сержантом, а за это тут же и получил от меня такое погоняло сержант. Второй вертикальный псих пожилой, помятый мужчина с седыми нечестными волосами, морщинистое лицо и глубоко посаженные глаза придавали ему схожесть с потрепанным жизнью, мудрым и усталым шарпеем. Но вот и будет шарпеем. Ваша кровать вон та, устраивайтесь", Вошедшая за мной следом сестра указала рукой на койку и тут же громко объявила: "Собираемся на завтрак". Я кивнул в знак того, что понял задачу. Значит, меня поселили у окна, напротив сержанта и слева от шарпея. Началось движение, вертикальные психи заспешили на выход. Пришлось отложить знакомство но потом, ограничились сдержанными кивками. Сержанты и шарпей вышли, а я стал торопливо закидывать вещи в тумбочку, чтобы успеть присоединиться к ним в походе на завтрак. «Встаем, встаем!» Оказывается, сестра осталась в палате и теперь, наклонившись над одним из горизонтальных психов, ласково пыталась привести его в вертикальное положение. Молодой темноволосый парень, кажется, лет 30, выглядел плохо. Он собрал все силы, чтобы устало усесться на кровати и чуть покачиваясь, как пьяный, растерянно обвёл опухшими глазами палату. Взгляд его медленно перемещался с предмета на предмет. И я неожиданно для себя понял, что он делает. Он пытался зацепиться за что-то, найти хотя бы одну вещь, которая натолкнет его на размышление, вытащит за собой в реальность. Ему была нужна хоть какая-то ассоциативная цепочка, позволяющая найти причину встать с кровати. «Братан, я тут новенький. До столовки проводишь?" зачем-то спросил я. Медсестра посмотрела на меня с сомнением, но ничего не сказала. Всех сперва растерялся, но потом решительно кивнул, сунул ноги в тапки и встал с кровати. Его мятая пижама намекала, что сочевать в кровати его основной способ времяпрепровождения. Естественно, я сразу окрестил его Сычом. Сестра переключилась на другого горизонтального, села к нему на край кровати, наклонилась и аккуратно, сдвинув одеяло, стала что-то говорить и помогать приподняться. Пошли. Командовал мне сыч заржавевшим голосом, «Так гудит водопроводная труба, которой никто давно не пользовался. Я молча последовал за ним. Сестра помогла сесть второму горизонтальному, и мой взгляд воткнулся в большую размером с кулак, блёсый опухоль на его затылке. Меня передернуло, и я отвернулся и поспешил в коридор. Столовая оказалась практически напротив процедурного кабинета. И судя по обстановке, она же была и комнатой досуга. Небольшой зал с несколькими столами, слева окошко для выдачи еды и для сдачи посуды, а вот справа книжный шкаф и даже телевизор. Причем и то, и другое в клетке. Видимо, чтобы психики не сломали. Сыч неторопливо подошел к стопке подносов и встал в конец небольшой очереди. Я поступил так же. Помимо психов в столовой были и санитары, но эти стояли в разных концах помещения, судя по всему, контролируя прием пищи. Вот интересно случалось ли, что один псих другому вилкой в глаз тыкал. Хотя подозреваю, что вилки тут не дают. Я вспомнил забавное происшествие из детства. В школьной столовой две мои одноклассницы сидя над тарелками супа, о чем то шутили. И одна сделала вид, что берет вторую за голову и макает в тарелку, а вторая подыграла. Это удивительное единодушие и понимание из полуслова привело к тому, что одна шутница и в самом деле уложила головой в гороховый суп другую. Мощно, бескомпромиссно и с брызгами в зоне поражения оказался практически весь класс. Мало кто понял, что произошло. Все ошарашенные и испуганно уставились на подруг. Оцепенение прервал истерический хохот вынырнувший из супа девочки она словно хтоническое чудовище возникла из мутной как душа возмеклассницы гороховой жижи и зловеще захохотала надувая носом пузыри я вернулся в реальность потому что сычу уже получил свою порцию и сел за ближайший стол давай шевелись кажется не первый раз попросил меня санитар Я поспешил получить положенную порцию. Буфетчица, удивительным образом похожая на повара в моей школьной столовой, выдала мне манную кашу с жёлтым пятном растаявшего масла, что-то вроде какао и даже какую-то печеньку. Как я и предполагал, из столовых приборов только ложка. Запахи, кстати, не вызвали у меня ожидаемого отвращения. Я бы даже сказал, Пахло достаточно аппетитно, как в какой-нибудь неплохой придорожной столовой для дальнобойщиков. Я окинул взглядом помещение, сыч сел с каким-то незнакомым пареньком, судя по всему, просто потому что сил хватило только на дорогу до ближайшего стола. За дальним столом я увидел сержанта и Шарпея. Первый скорый и молча ел, второй держал ложку на весу, судя по всему, давно. Каши в ней не наблюдалось. Он увлечённо беседовал с безучастным сержантом. Я решил подсесть к ним, просто потому что эти ребята показались самыми адекватными, предсказуемыми и безопасными. Когда я подошел к столику, сержант снова молча кивнул мне, не переставая жевать. Шарпей же обрадовался новому собеседнику. Максим Михальч сразу же представился он и, не дожидаясь ответа, повернулся обратно к сержанту. Вы не против, если я начну историю сначала? Невежливо «Невежливо таки Не знаю, что именно он считал невежливым, но несмотря на то, что ему никто не ответил, он переключился на меня. А вы чем занимаетесь? Я тут же вспомнил предостережение Дениса о том, что среди психов есть человек, считающий себя писателем. "Ем", ответил я и сунул в рот ложку каши. И тут же пожалел об этом. Каша была нормальная, но совсем не мой продукт, видимо, ограничусь печеньем с какао. Работаете кем? Адвокатом. С одной стороны, это вранье родилось как-то спонтанно, с другой вполне понятно для чего по каким делам заинтересовался он, по безнадежным. попытался отшутиться я. У меня есть для вас такое? обрадовался Шарпей, кажется, даже язык высунул и задышал быстрее. Окончательно утратив сходство с человеком, он почему-то превратился в дурного мопса. Я поймал взгляд сержанта, он медленно повел головой из стороны в сторону. Не думаю, что сейчас могу чем-то помочь. Вы просто послушайте и скажите, что думаете, как юрист, отмахнулся мопс. Знаете такого писателя, Глуховского? Лично нет. Что-нибудь читали у него? Наседал мопс. Да, и надо признать, что это ему особенно удалось. Что? Не понял мопс. Что-нибудь, уверенно заявил я. Он завис, пытаясь как-то переварить и оценить происходящее. Сержант кажется, улыбнулся. Наконец мой собеседник перезагрузился. Вот про метро читали книжку. «Угу. А написал-то ее я. Он буквально стукнул себя в грудь кулаком. Сержант на секунду прикрыл глаза, как бы пытаясь успокоиться. Судя по всему, он эту историю слышал не раз и не два. Его раздражение выдавали жилкоки ходившие вверх-вниз и раздувшиеся ноздри. У него был тонкий прямой нос и ни одной морщинки на лице, как будто кто-то накрахмалил и выгладил утюгом его физиономию. Как же это, спросил я мысленно, прося прощения у сержанта. В 2004 году мобс прервался, потому что кто-то из санитаров повысил голос. Ложка, говорю, где? Судя по тону, говорящий не ругался, а просто хотел докричаться до слушателя. Отличная тактика. Если человек вас не понимает, надо орать. Работает даже с иностранцами. Это всем известно. Все повернулись и посмотрели на источник шума. Какой-то псих стоял у окошка для сдачи посуды и виновато смотрел на санитара, не зная, что ответить. Потерял. Наконец нашелся он. Где? Уже тише поинтересовался санитар. Псих только медленно повел рукой, мол, тут где-то ищи. Бедолога медленно подошел к столу, за которым завтракал, и уставился на него. Со стороны казалось, что он безмолвно умоляет стол вернуть ложку. Намевели осталась глуха к его мольбам, и психу пришлось заглянуть под молчаливого похитителя ложки. Для этого он даже опустился на четвереньки. Но и это не принесло никакого результата. Псих постоял, грустно глядя на стол, а потом вернулся к санитару с глазами провинившейся собаки. Тот вздохнул и ослабил хватку. Суровые складки между бровей распрямились, и оказалось, что у него лицо добродушного пухляка. Пошли вместе искать. Вместе они вернулись к столу, и псих под руководством санитара приступил к поискам. Заглянул под стол, под стулья и даже в стакан с салфетками, не помогло. И он очень огорчился. У меня возникло ощущение, что его расстраивает не сам факт утери, А то, что он не может выполнить просьбу санитара и оправдать возложенные на него надежды, так бывает с отличниками, получившими двойку. Волнует не пробел в знаниях, а реакция родителей, что они подумают, то перестанут любить. Санитар тем временем отстал от психа, подал знак коллеге у двери, и я понял, что сейчас произойдет. Мысленно надел на санитара охотничью шапку и сунул в руку трубку. Инспектор Лейстред: "Распорядитесь, чтобы никого не выпускали из помещения без обыска. Почему, Холмс? Преступник среди нас. Так и получилось. Туповатого вида санитар с приоткрытым ртом перегородил с собой дверной проем. его помощник быстро досмотрел психа, желающего выйти, не очень-то внимательно, буквально попросил показать, что в карманах, но я не уверен, что меня будут досматривать также спустя рукава. Тем временем Холмс оставил психоростеряху в покое и медленно прохаживался между столами, покуривая трубку. Я поймал его взгляд и тут же отвел глаза. Нужно что-то делать с ручкой. Сейчас мне удалось привлечь к делу прокуратуру. Оказывается, мопс все это время продолжал рассказ, ничуть не смутившись тем, что я его не слушаю. Я медленно отхлебнул какао, оценивая обстановку. Единственное место, куда можно спрятать ручку пластиковый стакан с салфетками. Но как сделать это незаметно? Если не сержант, то моб точно заметит. Сдадут меня или нет? Не от полагаться на чудо нельзя. Лучше дождаться, пока ложку найдут и досмотры окончатся, и потом выйти с ручкой. К счастью, у меня попался очень профессиональный исследователь. Он сначала скептически отнесся к моим словам, но когда я ему изложил все факты, он проникся моим положением. Монотонный голос мопса расшатывал моё твёрдое намерение ждать окончания поисков. Ещё немного, и я не выдержу. Может, нужно найти того, кто украл ложку и сдать его Холмсу? Я осмотрелся. Кто вообще мог это сделать и зачем? Готовится побег? Псих вытачит из ложки гранку? А как он собирается открыть дверь, для которой нужна карточка? Или на этот случай тоже есть какой-то план? Эй ты, Я повернулся, у меня за левым плечом стоял Холмс. Ты же новенький, да? Да, а что? Я, конечно, понял, в чем дело. Он тут всех знает и, естественно, предполагает, что на такое дерзкое преступление, как кража ложки, мог пойти только дурак, незнакомый с правилами. Ничего не хочешь мне сказать? Поинтересовался санитар. Приятного аппетита? Я не буду ругаться на первый раз, но у нас есть правила. Ложки из столовой выносить нельзя, так ее никто и не выносил, если подумать. Она ведь все еще тут. Покажи, что у тебя в карманах, продолжал наседать санитар. Я лихорадочно соображал, что же предпринять. Больше ничего не показать. Понятых видей, начальник. Санитар смутился, он явно не ожидал такой реакции. Пару раз моргнул, а потом посмотрел на стоящих у двери коллег. В этот момент я все таки решил положиться на чудо. Вынул ручку из рукава и сунул в стакан салфетками. Ручку без присмотра санитаров или докторов использовать запрещено, вдруг громко сказал сержант, как будто цитируя устав гарнизонной службы. Санитар тут же повернулся и ожидающе уставился на него. "В стакане", заложил меня сержант. Мопс перестал тараторить и молча сутулился над тарелкой каши. Внимательно разглядывая содержимое, будто что-то в ней потерял, например, дар речи или человеческий облик. "Ты дурак, что ли?" как-то даже жалобно спросил у меня санитар, взял в руку стакан и достал из него ручку. "Без присмотра нельзя, понятно?" "Так точно", буркнул я. "Ложка тоже у тебя?" "Нет". Вопросы и подозрения санитара меня уже не волновали. Я внимательно разглядывал сдавшего меня сержанта. Донощик, судя по всему, никаких угрызений совести не испытывал. Хотя и радости я тоже не заметил, поэтому сделал вывод, что он заложил меня не для того, чтобы выслужиться перед надзирателями. А может, он на этом и свихнулся? На соблюдение правил, и любое их нарушение воспринимают как угрозу своему миру. А если найду, выдернул меня из мыслей санитар, «Заплачешь». Машинально ответил я присказкой из дворового детства. Но санитара дело. "Показывай, что в карманах", велел он уже другим тоном. Я решил не обострять, встал из-за стола и хотел уже вывернуть карманы, как вдруг увидел, что в столовую вошел какой-то доктор и санитары, судя по всему, докладывает ему о происшествии. Все смотрели на меня. Ну для таких благодарных зрителей грех не сыграть. Вряд ли они с такого расстояния слышат наш разговор, поэтому нужно играть выразительно, как в немом кино. Я подошел к стене, максимально широко расставил ноги, опёрся лбом в шершавую холодную краску и поднял руки. В качестве финального штриха я приложил их к стене тыльной стороной ладоней. Все мгновенно затихли. Что происходит? Вероятно, этот вопрос задал врач. По тону говорящего я сделал вывод, что он хмурит брови. Он сам, я ничего не делал, смущенно залепетал санитар. Отойдите от стены, пожалуйста. Судя по голосу, врач подошел к нашему столику. Что случилось? Я опустил руки, кряхтя, собрал ноги в кучу и повернулся. Посмотрел на Холмса пару секунд, потом перевел взгляд на доктора. Он показался мне действительно задачным и озабоченным. Недопонимание. Вас заставили это сделать? Он задал прямой вопрос. Я снова посмотрел на санитара, уловил напряжение в его взгляде, выдержал небольшую паузу и помотал головой. «Все в порядке, просто недопонимание. Точно. Врач смотрел то на меня, то на Гори Холмса, потерявшего дары речи. Да. Я медленно достал из штанов телефон, положил на стол и вывернул карманы. Нету у меня вашей ложки. А телефон разрешил лечащий врач. Я свободен? Да, конечно. Доктор теперь тоже казался смущенным. Санитар уже пришел в себя и явно собирался приступить к объяснениям. Я счел, что моя роль отыграна на все стои с сопровождаемыми взглядами благодарной публики, отнёс поднос к соответствующему окошку, убедившись в комплектности посуды и столовых приборов, другой санитар, подменяющий Холмса на время следствия, кивнул Я также неторопливо вышел из столовой, оставив Холмса объясняться с доктором. Я почему-то чувствовал себя очень хорошо, просто великолепно, как будто свершилась маленькая, глупая, но такая необходимая месть, или точнее, протест. Я почувствовал, что стал рупором тех, кто не в состоянии выразить своё негодование. В мыслях о революции, свободе, равенстве и братстве я вошёл в палату и машинально захлопнул за собой дверь. Но к счастью, в палате уже пребывал сержант на страже мирового порядка. Закрывать двери запрещено, тут же возбудился он, виноват. Усмехнулся я и толкнул дверь обратно. Сержант не вызывал у меня раздражения, то ли из-за хорошего настроения, то ли из-за осознания, что причина подобного поведения кроется в его болезни. Он просто пытается не дать своему миру сломаться. Он просто хочет, чтобы ему не было больно. Это достаточно уважительная причина быть занудой. Я могу потерпеть, мне не жалко. Я повалился на кровать, закинул руки за голову и уставился в потолок, прокручивая в голове мое выступление и подбирая наиболее удачные слова для его описания. Это обязательно должно войти в книгу. Правда, нужно сгустить краски, санитара сделать чуть более злобным тихо потерявшего ложку, похожим на побитую собаку. Хотя к чему это в книге? Что, как говорится, хочет сказать этим автор? В размышлениях об этой сцене я не заметил, как в палату вернулся мопс. Он присел на соседнюю кровать и продолжил свой рассказ. Никакой реакции от меня не требовалось, я решил не отрываться от работы над книгой. Тем не менее, в реальность меня все таки вернули. Пришел санитар и объявил, что сержанты и мопсы идут с ним на физкультуру, а остальные могут пойти смотреть телевизор, если есть желание. Я даже позавидовал моим сокамерникам, размяться не помешало бы. Интересно, можно где-то записаться на физкультуру? А что еще есть? Рисовать хочу. Наверное, надо уточнить у доктора. Сержанты МОПС ушли с санитаром. Ни у кого, кроме меня, желания смотреть телевизор не возникло. Сыч еле дыша, лежал под одеялом. Он, кажется, и жить-то не хочет, не то, что телевизор смотреть. Я вдруг понял, что намеренно не смотрю в сторону психа с опухолью. Но я не собирался с этим что-то делать. Не тот случай, когда стоит менять паттерны поведения. Я попытался вернуться к мыслям о книге, но не смог. Два полутрупа создавали ощутимо нездоровую атмосферу. Мне даже захотелось, чтобы рядом оказался незатыкающийся мопс. Я встал с кровати и пошел смотреть телевизор. В столовой, несколько преобразившись после завтрака под присмотром санитара, четыре психа смотрели первый канал. Я удивленно поморгал. Картина сюрреалистична и символична одновременно. Психи смотрят на Соловьёва, защищённого от них клеткой, или всё наоборот. Они не дуреют от него, спросил я у санитара, указав пальцем на экран. Скорее успокаиваются, не совсем верно истолковав мой вопрос, ответил он. Я усмехнулся, сел на стул, наблюдая за психами. Мне было интересно, как они реагируют на пропаганду. У этих людей есть нарушение психики. Не факт, что они вообще понимают, что именно смотрят, не факт, что верно интерпретируют слова, но какая-то реакция у них всё равно должна быть, хотя бы на звук и смену картинки. Кажется, санитар был прав. Психов будто бы засасывало. Они начинали клевать носом, впадая в полудрёму, и снова погрузился в размышления о книге, есть ли в ней место для этой сцены. Но скоро ощутил смутную тревогу и вернулся в реальность. Соловьёв сменился новостной передачей. На экране показывали чёрно-белые кадры. Я присмотрелся какой-то частию сознания, отмечая, что хмурюсь, причём так сильно, что чувствую напряжение в каждой мышце лица. Съёмка с дрона. Судя по всему, в кадре что-то взорвалось. Наступление по всей линии соприкосновения. Армянская сторона не подтверждает информацию об уничтоженной артиллерии по данным Я всё понял. Снова война в Карабахе, и на этот раз не очередная перестрелка на границе, настоящая война. У меня почему-то ужасно зачесалась рука. Мне показалось, что она липкая и грязная. Снова война. Снова трупы. И больше всего повезет тем, кто погиб. Их страданиям наступит конец. А для тех, кто выжил, война не закончится никогда. Для них и для их близких. Каждый вернувшийся домой солдат принесет в своем сердце бомбу, и рано или поздно он ее взорвет, и осколки изранят всех, кто окажется поблизости. А потом солдат соберет осколки своего сердца, но только для того, чтобы оно снова взрывалось, снова ранило и калечило. А когда солдат умрет, то же самое произойдет сердцами его детей. Израненные и искалеченные дети будут наносить увечья своим близким и это будет продолжаться вечно эту цепь не прервать больше нечего смотреть что ли повернувшись к санитару спросил я он отвлекся от экрана смартфона и удивленно взглянул в телевизор пожал плечами взял пульт и переключил канал но там показывали примерно те же новости я встал и вышел из столовой лучше лежать в палате с трупами чем смотреть это перед глазами крутилась одна и та же картина Мужчина в военной форме стоит на коленях, плача и прижимая руки к груди, о чём-то просит. Вокруг стоят такие же солдаты, как и он, в такой же форме, но их лица перекошены от гнева, руки сжимают автоматы. Что сделал этот бедолага? В чем провинился? Иногда быть писателем плохо.